«Ошибка исключена?» «Полностью. Судите сами». Фредерик Флитт, наблюдающий, который первым увидел айсберг и сообщил дежурному офицеру, спасся. В своих показаниях он твердо стоял на том, что заметил проклятую глыбу в 23 часа 39 минут. Это, или очень близкое к этому время, уверенно назвали прочие члены команды. Те, кто остался в живых, разумеется. А ведь их пристрастно допрашивали две суровые комиссии американская и британская. К тому же другие корабли получили сигнал бедствия, так сказать, вовремя, то есть около полуночи. Судовой журнал «Титаника», как известно, до сих пор покоится на дне, но записи в журналах «Карпатии» и «Олимпика» во время следствия, надо полагать, были изучены досконально. Кроме того, Артур Росторн, капитан Карпатии, был допрошен следственной комиссией сенатора Смита в Нью-Йорке. Таким образом, время получения таинственных сигналов попало во все официальные документы 23 часа 17 минут. И никуда от них не деться. Выходит, мистика Чарли. Некоторые называют это фантомом радиосигнала. Такое возможно... Строго научно? Нет. Но вот вам, сэр Энтони, и еще одна загадочная история. Один не слишком удачливый британский репортер в свободное время пописывал романы. Не бестселлеры, если говорить откровенно, но он продолжал свое занятие и однажды описал историю морской катастрофы. Огромный лайнер «Титан», построенный в Британии, был объявлен непотопляемым. К тому же, самым комфортабельным и роскошным из всех пассажирских кораблей. В путешествие на нем отправились, разумеется, самые богатые, самые знаменитые — аристократы, финансовые воротилы, артисты. Апрельской ночью судно на полном ходу врезалось в огромный айсберг и затонуло. Большая часть пассажиров и членов команды погибла. Спасательных шлюпок почему-то хватило не на всех. Это Это все. Да, чуть не забыл. Название романа, тщетность, имя автора Морган Робертсон. Такая история. И что же? Да, да, сэр Энтони, я ждал этого. И что же? Ничего особенного, как и в прошлый раз. Сущи безделица. Всего лишь время, когда роман увидел свет. Господи, неужели до... «Да, Алекс, до, и причем задолго, а именно в 1896 году». Тогда бедняге Робертсону снова не повезло, роман не заметили. Слава пришла через 16 лет, когда затонул настоящий титаник, как две капли похожи на книжный титан. Робертсон предугадал все, вплоть до технических деталей. Количество палуб, длина, ширина. «Скорость и так далее. Представляете? В общем, наконец прославился. Но я не хотел бы такой славы. Его проклинали. Говорят, такова участь всех предсказателей. Но это уже по вашей части, Алекс. Что ж, теперь вам точно есть что обсудить. Не смею мешать». Лорд Джулиан решительно сдернул с коленей белоснежную салфетку. Встал из-за стола. Оба собеседника неохотно последовали его примеру. Для них беседа только начиналась. 2 мая 2001 года, Великобритания, Лондон. Цель вашего прибытия в Соединенное Королевство. Офицер эмиграционной службы смотрел строго и, пожалуй, подозрительно. Встреча с другом. Он, подданный Ее Величество. Насколько мне известно, нет. Почему же в Лондоне? Полина, наконец, разозлилась. Так захотела моя левая пятка. Что, простите? Я говорю, что этого захотела моя левая пятка. Добро пожаловать. Энергичный шлепок. В паспорте появилась отметка о том, что гражданка России Полина Юрьевна Вронская пересекла границу Соединенного Королевства.